Исследование номер 17. Последствия генных дупликаций удалось оценить количественно. Дупликация генов – один из главных способов появления новых признаков. Ранее на отдельных примерах было показано, что эволюционная судьба паралогов – копий удвоившегося гена – может складываться по-разному. Паралог может приобрести новую функцию, сохранить старую или специализироваться на одном из аспектов старой функции, разделив сферы действия с другими паралогами. Все это по-разному сказывается на таких важных характеристиках организма и отдельных его подсистем, как сложность и помехоустойчивость. Канадские генетики попробовали количественно оценить эволюционные последствия 56-ти генных дупликаций, произошедших у предков пекарских дрожжей. Для этого они изучили влияние каждой дупликации на систему взаимодействия между белками в клетке. Оказалось, что в 22 случаях дупликация повысила помехустойчивую систему Это проявляется в том, что при потере или поломке одного из парологов его функция частично или полностью берет на себя другой, сохранившийся. Однако в 19 других случаях утрата одного паролога не только не компенсировалась, но и нарушала работу второго, сохранившегося паролога. Таким образом, исследование показало, что копии удвоившегося гена часто становятся взаимосвязанными. после чего одна из них уже не может нормально работать без второй. В результате система не только усложняется, но и становится менее надежной, более чувствительной к помехам. Удвоение генов – один из главных источников эволюционных новшеств, потому что появившийся в геноме лишняя копия гена на какое-то время получает небывалую эволюционную свободу. Возникающие в ней мутации не подвергаются немедленной отбраковке, даже если нарушают исходную функцию белка, поскольку сохраняется вторая копия, по-прежнему исправно выполняющая эту функцию. Чаще всего одна из копий удвоившегося гена, такие копии, как мы помним, называют паралогами, просто деградирует под грузом мутации, выходит из строя или вовсе утрачивается. Но существует ряд более интересных сценариев, таких как неофункционализация, появление у одного из паралогов новой функции, и субфункционализация, когда паралоги делят между собой разные аспекты исходной функции. С одной стороны, если функции паралогов остаются отчасти перекрывающимися, дублирующими друг друга, это повышает помехоустойчивость. Мутация, слегка нарушающая работу одного из парологов, скорее всего, не принесет большого вреда, ведь второй паролог его подстраховывает. С другой стороны, такие мутации и отбраковываться отбором будут менее эффективны, так что в долгосрочной перспективе по мере накопления мутации в одном из парологов или в обоих степень дублирования уменьшится. В итоге может произойти субфункционализация. Субфункционализация может сопровождаться бессмысленным, не приносящим пользы усложнением и снижением помех устойчивости. Почему так происходит? Допустим, некая функция ранее успешно выполнялась одним белком. Но вот произошла дупликация, и вместо одного белка появились два одинаковых пролога. После этого мутации могут испортить один из аспектов функциональности первого пролога. Эти мутации не будут отбракованы отбором, поскольку данную работу нормально выполняет второй пролог Но и второй паролог, в свою очередь, может также легко утратить какой-то другой аспект своей функциональности, сохранившийся у первого пролога В результате функция, которая отлично выполнялась у предков одним белком, у потомков будет с точно такой же эффективностью, то есть без всякого выигрыша, выполняться двумя белками. Система станет сложнее, хотя никакой пользы организму это не принесет. Таким образом, судьба прологов может складываться по-разному. Возможные сценарии теоретически просчитаны и проиллюстрированы отдельными изученными примерами. Логичный следующий шаг – количественная оценка вероятности чистоты реализации этих сценариев. Именно это и попытались сделать канадские биологи. Их крайне трудоемкое исследование было выполнено на пекарских дрожжах – сахарамицис циревиза. Ученые выбрали для анализа 112 белков, составляющих 56 паралогичных пар и выполняющих широкий круг функций. По каждому из этих белков удалось получить данные о взаимодействиях с другими белками. В среднем каждый из 112 белков взаимодействует примерно с двумя десятками других, то есть в общей сложности рассматривалось более 2000 попарных белок-белковых взаимодействий. Для выявления белок-белковых взаимодействий у дрожжей ранее был разработан хитроумный метод. Главная идея состоит в сборке какого-нибудь необходимого клетки белка. Обозначим его x из двух половинок. Ген белка X из клеток предварительно удаляют. Затем этот ген разрезают на две части и присоединяют их геном двух других белков А и Б, про которые нужно выяснить, взаимодействуют они друг с другом или нет. Если белки А и Б взаимодействуют, то они должны хотя бы иногда сближаться. И тогда присоединенный к ним половинки белка X получает возможность свернуться в функциональную молекулу. Этот номер пройдет не со всяким белком, но все же многие белки способны выполнять свою работу, даже если их части не соединены ковалентными связями, а только сближены в пространстве. Итак, если дрожжи с разделенными таким образом половинками белка x живут и размножаются, значит белки А и Б взаимодействуют друг с другом. Более того, по скорости размножения клеток можно судить о силе белок-белкового взаимодействия. При помощи этого метода исследователи выясняли, как наличие или отсутствие одного пролога влияет на белок-белковые взаимодействия, осуществляемые вторым. Здесь возможны три ситуации. Рисунок 17.1 из приложения к аудиокниге. Первое. Отсутствие влияния. Это значит, что взаимодействие данного паралога с третьим белком не зависит от наличия или отсутствия в клетке второго паралога. Второе — компенсация. В этом случае удаление паралога, который в норме взаимодействует с третьим белком, приводит к тому, что сила взаимодействия оставшегося с этим белком возрастает. Иными словами, второй паралог берет на себя функцию взаимодействия с третьим белком, компенсируя утрату первого паралога. Компенсация свидетельствует о том, что генная дупликация повысила устойчивость белок-белкового взаимодействия. Теперь, чтобы его сильно нарушить, потребуется повреждение, например, мутационное сразу обоих паралогов. Третье – зависимость. Паралог, который в норме взаимодействует с третьим белком, теряет эту способность при удалении другого паралога. Это значит, что генная дупликация сделала белок-белковое взаимодействие более хрупким, поскольку теперь повреждение любого паролога может его нарушить. В ходе экспериментов выяснилось, что компенсация и зависимость возникают примерно с одинаковой частотой. Компенсация была обнаружена в 22 парах парологов из 56 и затрагивала в общей сложности 91 белок-белковую связь из примерно 2000 рассмотренных. Зависимость оказалась характерна для 19 пар парологов и затрагивала 137 белок-белковых взаимодействий. При этом компенсация и зависимость редко встречались вместе у одной и той же пары парологов. Ученые также заметили, что взаимное влияние парологов в большинстве случаев асимметрично, то есть только один из двух способен компенсировать утрату другого, 19 случаев из 22 или находиться в зависимости от другого. 14 случаев из 19. На чем основан механизм компенсации? По идее, то, какой из двух парологов будет взаимодействовать с третьим белком, может зависеть от количества концентрации каждого из парологов, а также от их афинности, то есть, грубо говоря, от прочности связывания с этим белком. Дополнительные эксперименты показали, что компенсирующий эффект чаще всего обусловлен различиями в афинности. В нормальной ситуации с третьим белком связывается тот из паралогов который лучше умеет это делать. Но если высокоафинный паролог удалить, то второй, избавившись от конкуренции со стороны более умелого партнера, начинает выполнять его работу. А механизм зависимости, как выяснилось, преимущественно связан с тем, что два паралога объединяются в комплекс – гетеромер, причем один из паралогов стабилизирует другой и помогает ему выполнять его работу. Дополнительные эксперименты на других парах паралогов у дрожжей, а также на культурах человеческих клеток, показали, что зависимость одного паралога от другого действительно чаще всего встречается в случае образования гетеромеров. Анализ данных по белок-белковым взаимодействиям у разных эукариот продемонстрировал, что паралоги, объединяющиеся в гетеромеры, довольно частое явление. У разных видов эукариот от 6 до 27% всех пар паралогов образуют гетеромеры. Почему же белки, возникающие из одного предкого белка в результате генной дупликации, объединяются друг с другом, образуя гетеромеры? По-видимому, часто это происходит от того, что удваивается белок, уже исходно образовавший комплексы из двух одинаковых белковых молекул — гомомеры. Типичный сценарий развития зависимости может быть следующим. Предковый белок образует гомомеры и в таком виде осуществляет взаимодействие с другими белками. После дупликации в одном из паралогов накапливаются мутации — мешающие ему образовывать гомомеры, но не мешающие связываться с другим паралогом. У второго паралога в этом случае могут закрепиться мутации, помогающие связываться с подпорченным партнером. Так появляются гетеромеры, комплексы из двух различающихся паралогов, один из которых, а иногда и оба, уже не способен образовывать гомомеры. Гетеромер взаимодействует с другими белками так же, как это делал раньше гомомер исходного, еще не удвоившегося белка. В итоге получается, что после дупликации сложность молекулярной организации возрастает. То, что раньше делали белковые молекулы одного типа, теперь делают совместными усилиями белковые молекулы двух разных типов. Хотя очевидные пользы организму это не приносит, а помехустойчивость межбелковых взаимодействий снижается. Данный механизм формирования зависимости одного пролога от другого очень похож на бессмысленные усложнения. По-видимому, такое не приносящее пользу усложнение, обусловленное разнонаправленной мутационной деградацией прологов с последующей компенсаторной подгонкой их друг к другу, является важной эволюционной закономерностью, которая, возможно, в какой-то степени объясняет прогрессирующий рост сложности в некоторых эволюционных линиях. Не исключено, что наличие партнера-помощника, компенсирующего дефекты зависимого пролога, дает последнему дополнительную эволюционную свободу. В принципе, это может способствовать приобретению зависимым прологом новых функций. Таким образом, в отдаленной перспективе бессмысленные усложнения может открывать перед организмами новые эволюционные горизонты. Насколько часто эти возможности реализуются, покажут дальнейшие исследования.